Текст указа или, во всяком случае, его идея могла принадлежать алексей Григорьевичу Разумовскому, прежде всего потому, что сам он вышел в граф и поднялся до самого подножия трона через певческое искусство, которому приуготовлен был с детства. И Алексей Григорьевич и брат его, Кирилла, будущий гетман, происходили из тех же черниговских земель, из деревни Лемеши Козелецкого повета. Хоть Алексей Розум, так первоначально звучала фамилия будущего графа, и служил простым пастухом, но по праздникам, случалось, певал на клиросе. Чем дальше, тем чаще, ибо голос обладал сильным и звучным. Однажды его услышал проезжавший мимо полковник Вишневский, который содержал при себе хор певчих, он и взял к себе Розума. Вместе с хором Вишневского Алексей Григорьевич попал в Петербург. Уже потом будут съезжаться петербургские жители на его выступления. Наступит нечаянное благорасположение слышавшей его пение будущей императрицы Елизаветы Петровны. А затем любовные близости тайный брак с дочерью Петра. Титулы, награды и высшие чины, положение первого человека державы. Старший брат вызвал к себе из Лемешей-младшего, Кириллу, в 1743 году. В том же году 15-летний юнош направлен был на обучение за границу вместе с адъюнктом Академии наук Григорием Николаевичем Тепловым. Изучив там языки, арифметику, географию, историю, а также музыкальное дело, танцы, он через год вернулся на родину и уже тут получил вслед за братом титул графа, придворный чин Камергера и, наконец, пост президента Академии наук. А 22 лет от роду он стал гетманом Малороссии. Вот так певческое дело связало между собой российский престол, украинское гетманство, древний город Глухов и его хоровую школу, обеспечив на ближайшие годы многим наиболее выдающимся ее выпускникам довольно заманчивое будущее. 1751 год в придворной петербургской жизни ничем особенным ознаменован не был. Пока в Глухове происходили вышепоименованные события, в столице продолжали вершиться государственные дела, подписываться указы и договоры. Все это перемежалось с балами, смотрами, парадами. Как всегда происходили дворцовые волнения, ибо многие российские дворяне по сию пору не одабривали то, что на российском престоле восседает вот уже вторая императрица, отнюдь не император. В сентябре 1751 года раскрылся заговор солдат, пытавшихся свергнуть Елизавету Петровну. О заговоре знал ее племянник, наследник престола Петр Федорович. Ему-то заговорщики и намеревались отдать императорскую корону, но император сам оказался предателем. Придя с повинной к тетушке, он раскрыл планы переворота и перечислил имена Смутьянов. Засим был прощен, заговорщики схваченные и отправлены в Петропавловскую крепость, а мирная жизнь продолжалась. В день, когда Кирилл Григорьевич Разумовский был награжден орденом святого Андрея Первозванного, 4 октября 1751 года, весь двор, словно и не было никаких заговоров, мирно выехал на охоту за город в Красное Село. Музыка сопровождала громадную свиту, а за ужином в палатке был устроен настоящий инструментальный концерт. Знатнейшие особы суконных, бирюзового цвета черкесских кафтанах, алых камзолах, обшитых золотыми галунами егеря также в черкесских платьях и зеленых камзолах с золотыми позументами, слушали со вниманием придворных музыкантов. Как ни в чем не бывало, сидел подле императрицы Петр Федорович. За стенами палатки аккомпанировали музыки лаем три сотни отборных гончих и борзых собак, звучали вдалеке охотничьи рожки, нетерпеливо ржали одетые в дорогие сбруи лошади. Только глубокой ночью вернулся двор с охоты в Петербург. Вот и все из ряда вон выходящие события придворной жизни 1751 года. Недолго побыл в Глухове Гетман Разумовский, успел дать ряд указов, получил учрежденный при Петре I высший в России орден Святого Андрея Первозванного, знаки ордена привез в Малороссию в апреле 1752 года Василий Суворов, отец, будущего великого полководца. По случаю вручения Андреевской ленты снова были фейерверк, обед и бал. Вместе со свитой Гетман успел объездить Малороссию, осмотрел полки, городские укрепления, произвел на свет сына, которого по случаю награды назвали Андреем. Сразу же после Кристин, мальчик, ставшего ровесником, да к тому же еще по случаю земляком, по рождению Дмитрия Бортнянского, Разумовские стали собираться в Москву, куда переехал двор и куда приглашала их сама императрица. В ноябре 1752 года при пушечной пальбе гетманское семейство выехало из глухова Глухого. История